Глава вторая. Виктор ждал. Он еще недостаточно хорошо владел автоматом, чтобы отстреливать твари издали. Впрочем, и другие стрельцы тоже пока молчали. Каждый стрелец имел право самостоятельно выбирать цель и встречать врага огнем по своему усмотрению на том рубеже, который сочтет нужным. Чтобы не тратить ценных боеприпасов, понапрасну и эффективно использовать преимущество старого оружия, стрельцы обычно подпускали противника поближе и расстреливали его на минимальной дистанции. К другим защитникам Сибирска это не относилось. «Бей! Огонь! Пли!» – созвучали команды с разных башен и стенных пролетов. Первыми ударили дальнобойные крепостные бомбарды и метательные орудия. Грохот, треск, ляски, стук. Залп. Залп. Еще. Каменные ядра и тяжелые стрелы пробили в плотных рядах мутантов кровавые просеки. Рвущиеся над головами тварей шрапнель и пороховые бомбы, взрывающиеся под ногами и лапами котлового зверья, сразу выкосили десятки штурмующих. Зажигательные горшки с нефтяной начинкой окатили мутантов жидким пламенем. Один из шрапнельных снарядов разорвался во врановой стае, сбив с полдесятка птиц. Но живой вал быстро смыкал бреши и, не останавливаясь, свизгом, воплями и воем, катился дальше. Ударили лучники и арбалетчики, защелкала тетива на многострелах. Стрелы и арбалетные болты валили тех, чью шкуру и костяные панцири могли пробить. Мутанты затаптывали упавших и по их телам шли к крепости». Соболяки, котловые белки и древесные ящеры укрывались за массивными тушами живых щитов и таранов, утыканных стрелами. Расстояние между городскими стенами и тварями становилось все меньше, меньше. Зарокотали пулеметы на башнях, к пулеметчикам присоединились автоматчики. Начали падать шагающие щиты. Пули, в отличие от стрел, пробивали и толстую шкуру, и костяные панцири. Покатились по траве древолазы, не сумевшие уклониться от смертоносных очередей. Взревел и повалился навок раненый мастодонт, направлявшийся к воротам. Но вскоре у защитников крепости появился новый повод для беспокойства. Каух! Каух! Каух! На Сибирск обрушилась врановая стая. Нападению подверглись стрелецкие позиции. «Не может быть», — пронеслось в голове у Виктора. В раны вычисляли стрельцов. Сам он не стал объектом атаки лишь потому, что еще не сделал ни одного выстрела. Не обладая достаточным стрелецким опытом, Виктор ждал до последнего. Но больше ждать было нельзя. Вокруг беспорядочно щелкали самострелы и луки, бухали самопалы и пистоли. Саданули картечью задранные вверх малые бомбарды на поворотных лафетах-турелях. Снова ударили башенные многострелы, захлебнулись очередями автоматы и пулеметы стрельцов. Повраном били почти в упор, и плотное оперение не могло защитить птиц. Полетели черные перья и клоща выдранного мяса. Сбитые в отчаянно цеплялись за зубцы башен, кровлю и забарала неловко прыгали по открытым площадкам, клекочущими комками падали по обе стороны стены. Упавших, но все еще опасных подранков добивали мечами, копьями и топорами. А птицы атаковали снова и снова. Цепкими когтями и мощными клювами сдирали кровлю и щитки с бойниц, кружили над башнями, норовя схватить защитников, вытаскивали людей через проделанные бреши. Виктор увидел, как в раны сдернули и разорвали в воздухе пулеметчиков с ближайшей башни. Вслед за стрельцами вниз полетел сбитый пулемет. В следующую секунду птицы облепили башню, как мухи, круша метательные машины, переворачивая бомбарды и терзая человеческую плоть в защитной кожуре доспехов. На башню поднялась подмога. Там уже вспыхнула рукопашная, но мечи и копья плохо помогали против летающей смерти. Враны уверенно защищали башню. Они словно готовили путь в крепость тем, кто идет по земле. Виктор высунулся из бойницы и дал длинную очередь по краю башни. Автомат ожил, заплясал в руках, плюясь огнем и смертью. Три черных комка отлипли от башенных зубцов и, кувыркаясь, полетели вниз. Несколько вранов тут же заинтересовались еще одним обнаружившим себя стрельцом.